Королева пряностей «Я хочу с вами!» — в сотый раз хныкнул Фиты. «Нельзя!» — ответила Аманда. «Только мне и Оскару разрешено ходить в городскую библиотеку. Радуйся, что тебе не нужно писать скучное сочинение вдобавок к домашнему заданию». Как всегда после обеда ребята работали в шоколадном цеху. Сейчас Аманда с Оскаром и Фиты помешивали в большом чане жидкий шоколад. «Зато вы хоть ненадолго выберетесь отсюда», — заметил Калли, засыпая какао-бобы в жаровню. «Тоже, что ли, нарваться на наказание?» «Тебе это не составит большого труда», — с язвительной улыбкой сказала Клариса. Сегодня она дежурила на упаковочной машине, оборачивающей шоколадные плитки в блестящую желтую бумагу. «Нам пора, Оскар!» – Аманда покинула место у Чана, помахав остальным. «Увидимся!» Вскоре они уже сидели в городской библиотеке, углубившись в пыльные книги по истории. Оскар, в отличие от Аманды, любил читать, особенно научные книги на скучные темы. Аманда от души зевнула и отодвинула в сторону детальное описание технических изобретений Том 2169. Приборы для смешивания шоколада для профессионалов. «Как думаешь, сколько времени нам понадобится на это эссе?» «Пуф!» — махнул рукой Оскар. «Двадцать три страницы можно написать довольно быстро. К тому же приборы для смешивания шоколада — очень интересная тема». Например, в этой городской хронике за 1924 год сказано, что на шоколадной вилле впервые была установлена смесительная машина. Аманда застонала. Ее взгляд безучастно заскользил по длинным полкам, забитым книгами, и вдруг ее осенило. «Оскар!» — взволнованно прошептала она. «Я тут кое о чем подумала М -м -м -м -м — не поднимая головы, промычал Оскар. «Ты только посмотри на все эти книги! Столько знаний! Можно поискать информацию про ингредиенты для волшебного какао!» ц Говори тише!» — Оскар осторожно огляделся. Библиотекарь, дружелюбная, пышнотелая дама в другом конце комнаты, раскладывала по ящикам библиотечные карточки. «Но мы же пришли сюда писать эссе!» — прошептал Оскар. «Если Фу-Фу узнает...» «Не узнает», — отмахнулась Аманда. «Предлагаю начать с простого. Нам нужны золотая ваниль и перец пив-паф. Это пряности, так? Значит, нам нужны кулинарные книги. Вот они!» Оскар нерешительно последовал за ней к полке и провел рукой по книжным корешкам. «Пряности, говоришь? Вот это должно быть интересная книга. И это...» «Это тоже. Держи-ка». Стопка книг росла. Аманде становилось все тяжелее их держать. «Я больше не могу», — простонала она. «Все, последнее», — заявил Оскар. Они вернулись на свое место и стали жадно пролистывать книги одну за другой. Долгое время слышался только шелест бумаги, все чаще прерываемый вздохами Аманды. Наконец, она разочарованно отодвинула стопку книг здесь ничего про это нет проворчала она ни слова о золотой ванили или перце пивпав я уже начинаю думать что их вообще не существует возможно мы неправильно перевели древнюю надпись не может быть оскар захлопнул большой справочник необыкновенных ароматов и взялся за атлас пряностей ота до я где то же должно быть о них написано и он опять погрузился в чтение аманда вздохнула Какой длинный день! Зарядка, уроки, работа в шоколадном цеху. При этом на обед ребятам выдали лишь комковатый мучной суп с рыбными костями. Аманда в изнеможении откинулась на спинку стула. Единственное, что радовало, поход в библиотеку немного отвлек Оскара. Он уже не выглядел таким подавленным, каким был после того ужасного урока по шоколадоведению. Фуфусфурц поступила подло, так его отчитав. «Оскар умнее всех в приюте, включая саму Агату Фуфусфурц». Аманда рассеянно скользила взглядом по бесконечным рядам полок, и внезапно кое-что привлекло ее внимание. На самой верхней полке лежала лишь одна книга, очень потрёпанная. У Аманды зачесался кончик носа, а в животе появилось странное покалывание. Недолго думая, она приставила лестницу, забралась наверх и достала пыльную книгу. На обложке красивыми витиеватыми буквами было написано «Невообразимо прекрасные пряности со всего мира». Просмотрев содержание, она едва удержалась, чтобы не закричать от восторга. «Не могу в это поверить!» — воскликнула она, От волнения начисто забыв о том, что нужно говорить тихо. «Оскар, золотая ваниль, я нашла!» «Ну-ка, покажи», — сказал Оскар. Аманда ловко слезла с лестницы и открыла нижнюю страницу. «Золотую ваниль также называют королевой пряностей», — приглушенным голосом прочла она вслух. «Это очень редкое, чувствительное и чрезвычайно ценное растение, так как оно растет при особых условиях. «Ух ты!» — еле слышно прошептал Оскар. «Давай дальше!» Стручки золотой ванили на солнце сияют золотом. Отсюда и название. Растение может дожить до 150 лет. Золотая ваниль... Аманда запнулась. Растет только в Мексике. «Что?» — глаза Оскара округлились. «Проклятие!» Аманда вздохнула. «Что же нам теперь делать? Мы ведь не можем поехать в Мексику!» «Дети, вы где?» — разнесся по коридорам голос библиотекаря. «Мы скоро закрываемся. Если хотите взять с собой какую-то книгу, подходите сюда ко мне!» «Они закрываются?» — Оскар нахмурился. «Мы опоздаем на ужин!» Агата Фусфуртс ненавидела, когда кто-то опаздывал. Тот, кто опаздывал к столу, должен был в наказание чистить лоток мадам Коко. А у мадам Коко были проблемы с пищеварением. Аманда, оглянувшись, быстро засунула старинную книжку себе под свитер. «Я верну ее, обещаю», — успокоила она Оскара, увидев его полный ужасов взгляд. «Возьми книги для нашего эссе и побежали». Быстро, насколько хватало сил, ребята понеслись по улицам их маленького городка. Библиотека находилась в центре на рыночной площади, а шоколадная вилла — на окраине, в конце извилистой улицы, скрытая высокой живой изгородью. Хотя каждое утро воспитанники приюта делали зарядку и занимались физкультурой перед сном, «Оскар» дышал тяжело, как паровоз просто он предпочитал напрягать голову, а не ноги. Задыхаясь, они пробежали сквозь железные ворота, потом пронеслись через заросший сад перед входом в приют. Сердце Аманды бешено колотилось. Неужели ужин уже начался? Скорее! Аманда тянула своего друга в холл, вверх по широкой, изящно изогнутой деревянной лестнице. Наверху, Мертв Мелькбринг уже занес колотушку над гонгом. «Стойте!» — завопила Аманда. «Пожалуйста, подождите пару секунд!» Мертв Мелькбринг замер, позволив детям проскользнуть мимо него. «Спасибо!» — выдохнул Оскар. Мелькбринг еле заметно кивнул в ответ. Он был немногословным и редко улыбался, но Аманде очень нравился. Иногда, когда Фуфусфурц не следила за ними, он сокращал утреннюю пробежку на один круг, а недавно тайно сунул каждому ребенку по яблоку. Ворвавшись в столовую, они услышали звук гонга. «Успели!» — Оскар без сил упал на свой стул. Аманда села рядом. «В последнюю секунду!» — строго сказала госпожа Фуфусфурц с другой стороны стола. Мадам Коко важно прошествовала мимо них, задрав хвост. Возможно, она высматривала того, кто будет чистить ее лоток. Ну уж нет, сегодня ищи кого-нибудь другого.